«Бассейн. Кстати, мое поступление в школу доставило родителям много хлопот. Помню, они страшно суетились, куда-то бегали, кому-то звонили, подключали чьих-то родственников. В итоге я поступил. Школа, куда меня определили, считалась элитарной, с углубленным изучением английского языка. Родители были счастливы, но дай мне понять, что для такого оболтуса, как я, это большая честь». «Обещай мне, что будешь получать только пятерки!» — строго требовал папа. Я обещал. И даже первое время старался изо всех сил, но потом что-то произошло. И даже не потом, а почти сразу. С одноклассниками у меня вроде бы конфликтов не возникало. Дети как дети. Я никого не задирал по причине слабого здоровья, и меня, в свою очередь, никто не трогал. Дело было в учителях. Они оказались совсем не похожими на тех взрослых, которые приходили в гости к моим родителям, особенно учитель физкультуры Александра Павловича. Я постепенно становился все более рассеянным, на уроках по математике постоянно вертелся, как говорила моей маме наша учительница Валентина степан В общем, отличника из меня не вышло. Пятерки иногда появлялись в моем дневнике, но четверок и тройок было больше Иногда я даже получал двойки, но они не расстраивали. В каждой различал изящный изгиб лебединой шеи, который можно было подолгу разглядывать. У родителей на этот счет было другое мнение. Поначалу меня ругали, наказывали, даже пытались серьезно поговорить, потом просто махнули рукой. В некоторых еврейских семьях подобные проблемы решаются просто. Ребенка начинают усиленно раскармливать. — Мой додик не гений, это ясно, зато пусть будет толстый, — заявляет своей свекрови за обедом одесская мамаша. Тут же рядом сидит упитанный додик и с аппетитом доедает котлету. Потом он встанет из-за стола. — Додик, шо нужно сказать? — Спасибо. — Вот так. Украдкой он возьмет из вазочки в серванте конфеты, рассвет их по карманам и радостно побежит играть во двор. — Я вырос не в Одессе, а в Ленинграде. поэтому меня не стали раскармливать. Некоторое время я был предоставлен самому себе, но потом за меня снова взялись и решили записать в бассейн. Мне эта идея почему-то сразу не понравилась. Вода была исключительно дачным развлечением, а в городе я и мой приятель лёша Безенцов предпочитали гонять под подбру резиновый мяч. Родители не поощряли мои дружбы с Безенцовым, Они, видимо, подозревали, что его мнение для меня гораздо важнее их собственного. — Безенцов этот, я погляжу, твой духовный вождь, — иронически говорил папа. Выражение «духовный вождь» мне очень нравилось, его тогда часто повторял. — А кто у тебя духовный вождь? — спросил я однажды папу. — Еммануил Кант, — коротко бросил папа, и больше с подобными вопросами я к нему не приставал. Бассейн Политехнического института, серое и уродливое здание, располагался напротив нашего дома через дорогу. В холле было много народу. Дети, их родители, дедушки, бабушки — все толпились возле какой-то стеклянной двери. Оттуда время от времени высовывалась тетка в тренировочном костюме с бумажкой в руке и выкликала чью-нибудь фамилию. Наконец дошла очередь до меня. Наверное, не стоит рассказывать, как внимательно тетка вглядывалась в бумажку, испотыкаясь, пыталась воспроизвести то, что там было написано. — Авцар? Нет. — Ацвара? Бог ты мой. — Астаравацуров! — выдвела она наконец, и я, услышав это сочетание звуков, догадалась, что речь идет, по видимому обо мне. Я протиснулся сквозь толпу детей к тетке, поднял голову и робко сказал. — Аствацатуров! — Кто? — удивилась она. — Меня зовут Андрей Аства-Цатуров. Астра? — Ладно, проходи, мальчик, побыстрее по лестнице на второй этаж. Тренер ждет. Плавки с собой? — Да. — Полотенце, мыло. — У него все есть, — подскочила мама. — Андрюша, у тебя в пакете все полиэтиленово. Тетка посторонилась, чтобы пропустить меня, а потом громко объявила. — Так, приготовиться Баранову! — В бассейн меня так и не записали. — Тренер! — Ангелина Павловна сказала, что я болтун. — Нам здесь таких болтунов не надо, — добавила нас строго. — У нас своих болтунов хватает. Я сидел на низенькой длинной скамейке и дрожал от холода. Мокрый, почти голый. Там мне были только синие плавки и резиновая шапочка. Незадолго до этого меня просили проплыть несколько метров. Я проплыл, потом вылез из бассейна и, увидев на скамейке своего одноклассника Андрея Ложечникова, подсел к нему. Мы стали тихонько разговаривать. «Болтун!» — подытожила Ангелина Павловна. Она сунула мне в руки листок бумаги. да вот, отдай маме!» Это было медицинское направление в бассейн. На другой стороне, в правом верхнем углу, крупным почерком, значилось «Не подходит». «Как не подходит?» «Почему?» — закричала мама, когда я протянул ей листок. Я уж оделся спустился вниз, и мы стояли в холле. «Андрюша!» Тебил меня мать. «Что значит не подходит? Ты спросил, почему?» Мне вдруг стало страшно и захотелось плакать. «Почему?» — продолжала допытываться мама. Я молчал. «Андрюша, я с тобой разговариваю. Или с кем? Что тебе сказали?» «Потому что я...» — болтун выдавил я наконец. «Что?» — не поняла мама. «Глупости? Пойдем». С этими словами она потащила меня за рука в каком-то лысом мужчине-физкультурнику, который, с скучающий видом, строжил всю ту же стеклянную дверь. — Да, что у вас? — спросил он рассеянно. — Вот, — сказала мама и сунула ему мою медицинскую справку. — Ребенок прекрасно плавает. С пяти лет мы каждый год ездим в Крым. — Так. — мужчина уткнулся в бумажку и прочитал вслух. — Не подходит. — Хм. Тут он мгновение задумался. а потом вернул маме справку. — Да вы не волнуйтесь так, мамаша. Ничего страшного, просто он нам не подошел. Видите, ребенок у вас слабенький, маленький в рост. Нам такие не подходят. Ему надо побольше спортом заниматься, физкультурой. Но ведь тут мама наморщила лоб и заморгала. — Позвольте, я ведь, собственно, его и привела сюда для того, чтобы спортом заниматься. Физкультурник улыбнулся и развел руками. — Так закончилась моя спортивная карьера. едва успев начаться я остался слабым худеньким чедушным восемьдесяте годы когда в моде были бицепсы трицепсы а также таона и Шварценеггер, в качестве убедительного приложения к ним у меня появились серьезные комплексы одноклассники надо мной посмеивались потом мода изменилась но комплексы остались недавно проведя очередную пару в университете я зашел в буфет За крошечным столиком в углу сидели мои коллеги — Наталья Семеновна и Даша. Я кивнул им встал в очередь. Андрей?» — позвала меня Наталья Семеновна. «Да», — повернулся я к ним. «Мы с Дашей давно уж хотели сказать, вам очень идет этот черный свитер, вы в нем такой элегантный мужчина». «Вы мне мужского, Наталья Семеновна», — ответил я словами Розанова, — «только брюки». Наталья Семеновна улыбнулась. Андрей напрашивается на комплимент». — кивнула на Даши. — Мы вот назло не будем делать ему комплименты, правда, Даша? — Не будем, — согласилась Даша. — Кстати, Андрей, — продолжал Наталья Семеновна, — кокетство действительно, как бы вам сказать, не совсем мужское качество. Лучше берите кофе и подсаживайтесь к нам.